Глава 32. Поминали Самсонова в ресторане. Сначала, как мне сказали, собирались накрыть столы в его загородном доме, но после передумали, поскольку в том доме он был убит. Я сел рядом со Светланой, потому что она, увидев два свободных места за столом, взяла меня за руку и усадила подле себя. Так что Кожемекин и Дёмин, которые вошли в ресторан вместе с нами, подобтавшись в некоторой растерянности, были вынуждены пройти дальше вдоль столов. "Я ненавижу их", прошептала Светлана. Это было полной неожиданностью для меня. "Почему?" Она посмотрела на меня так, будто сомневалась, способен ли я её понять. "Ведь кто-то из них", сказала она с давящей тоской. Я, наверное, изменился в лице, Потому что Светлана покачала головой и торопливо положила свою руку на мою. "На тебе, я не думаю". "Почему?" опять спросил я. Вместо ответа она невесело улыбнулась. Я так и не понял, почему именно мне была выдана индульгенция. Олег Перов предложил помянуть Самсонова. Он не говорил много. Всё уже было сказано там, на кладбище. Светлана заплакала, беззвучно, без слёз. Страшный плач. Я старательно отводил в глаза. На похоронах мне доводилось бывать. По всякому там обходились и по-разному вели себя присутствующие, но я ещё не видел такой предавленности горем. Когда человек умирал, оставшиеся жить придумывали причину, позволевшую приглушить скорбь. Он болел, допустим, говорили они, и так мучился. Подразумевалось, что смерть избавила несчастного от мучений. Или могли сказать: Что ж, дети уже взрослые, успел поставить на ноги, справился со своими земными делами, пора и отдохнуть. И какая бы ни придумывалась причина, всякий раз оказывалось, что человек ушёл не из жизни, а именно оттяг от тягот жизни. И жалеть об этом надо, конечно, но не стоит убиваться. С Самсоновым всё было иначе. Он умер, когда для него лично всё только начиналось. Несколько извилиный и временами несносный Но всегда блистательный Самсонов стремительно поднимался к вершине. Цель, которая маячила перед ним, была видна ему одному. Никто не знал, где он остановится, но то, что это будет настоящий успех, изумительный успех, успех, которого не будет больше ни у кого, кроме визунчика Самсонова, в этом никто не сомневался. Он был на виду, и миллионы глаз следили, как он поднимается всё выше и выше. Ему завидовали, и ему поклонялись. Он был символом, он был воплощением мечтаний миллионов. Его судьбу и его взлёт каждый человек соотносил с собой и искренне верил, что и он может точно так же. Вот только ещё капельку везения, или ещё чего-то, чему нет определения, начего каждый ждёт всю свою жизнь в сладком предвкушении, что судьба и ему улыбнётся. И вдруг крах. Нелепая смерть. Труп, засунутый в багажник собственной машины. Я всматривался в лица окружающих меня людей и видел растерянность, граничащую с унынием. Видеть это было невыносимо. Светлана Пилани не пропускала ни одной рюмки. Мне казалось, что она при этом совершенно не пьянеет. На всякий случай я предвинул ей салат и грибы, но она никак не прореагировала на моё участие. Она немало выпила, но лицо даже не порозовело, было так же бледно, как и на кладбище. Мимо нас прошёл Илькпиров. Увидев Светлану, он ей участливо кивнул, но Светлана проводила его бесстрастным взглядом. Ничего у него не получится, внезапно сказала она. Ты о чём? А передача без Самсонова всё умрёт. Я не стал перечить вдове исключительной извежливости. Она, наверное, уловила исходящий от меня холодок несогласия. Не получится, повторила упрямо. Сергей был сердцем программы, Олег Пиров ищет ему замену, осторожно сказал я. Она покачала головой. Замену кому? Самсонову? Чтобы делать такую передачу и делать её так, как делал он, надо иметь особый талант, Женя, и особый характер. Надо уметь наблюдать, надо знать людей, надо их любить и в то же время немножко их ненавидеть. Надо любить себя и в то же время отчётливо понимать, что ты такой же, как все, кто тебя окружает. Надо быть сложным, Женя. Это был точный портрет Самсонова, один к одному. Джомин хочет взять всё на себе, сказал я. По дороге складвеща он со мной об этом говорил. Слышала, наверное. Светлана отрицательно качнула головой. Он готову взять руководство программой на себя. Мне предложил занять его место. Не хочет, чтобы в передачу пришли чужие. На него это похоже. "Встрясно сказала Светлана так, что было непонятно, то ли осуждает, то ли просто констатирует факт. С тобой он не говорил?" "Нет. Ну с вдовой-то он мог бы посоветоваться, хотя бы ради приличия. Ему всё это ни к чему со мной разговаривать", сказала Светлана. "У него сейчас горячая пора, борьба за деньги". Она усмехнулась. "Понимает, что если удастся подмять под себя передачу, в этой жизни ему уже ничего не надо будет желать". Не любила его, оказывается, как и Самсонов. Она тут часы это подтвердила, будто прочитала мои мысли. Он очень скользкий этот Дёмин, и до да денег жадный, вороватый он. Для меня это не было секретом, но я промолчал. Сергей его ловил несколько раз на воровстве. У них были неприятные такие беседы. И это я видел. До рукопрекладства доходило. Почему же Самсонов его не прогнал? Вместо ответа Светлана неопределённо пожала плечами. Может, он ценил Дёмина как хорошего организатора, подсказал я. Дело не в том. Вокруг Сергея всегда крутилось столько людей, причём людей небеспособностей, что заменил Дёмина, он подыскал бы в два счёта. Он по другой причине держал Дёмина возле себя, как мне кажется. Типаж. Не понял, признался я. Самсонов всех видел насквозь. И у него был просто какой-то нездоровый интерес к людям, болезненный интерес. Мне иногда казалось, что он нас коллекционирует, приближает к себе и рассматривает, разве что лупу в руку не берёт. И расставаться с людьми ему просто жалко. Ну, это всё равно что какой-то экспонат из своей коллекции выбросить, понимаешь? Вот собирает человек бабочек, всю жизнь собирает, и разве он хоть от одной из них откажется? Бабочки это мы, уточнил я. Да. Сергею Дёмин был интересен. И ты, и Загурский, и Кожемякин, и я, и герои всех его передач. Он всё нас знал и знал всем ценово. Сам лично выставлял балы. Я, когда поняла это, по-другому намного и стала смотреть и девчонку эту простила. Какую девчонку? А вон ту, махнул рукой вдоль стола, и я увидел молодую женщину в траурном чёрном платье. Не она была виной тому, что произошло. Просто Сергей взял для своей коллекции ещё один экспонат. Это та самая из апаратной, догадался я. Светлана кивнула. Значит, это и есть разлучница, та, что разбила семью. Интересная, и совершенно не похожа на Светлану. Лицо тоньше и благороднее, завитый локон ниспадает на нескливо беловатое лицо. Тургеневская девушка, так это называется. Я дождался, когда она вышла на балкон, и направился следом. Она стояла в одиночестве, опёршись на перила и задумчиво смотрела на крыши домов. Я встал рядом, не говоря ни слова. "Я вас знаю", сказала она неожиданно. "Откуда?" "Видела в передаче. Вы ведь из команды Сергея, да?" "Да. Вы его знали?" "Знала. Никакетства, ни наигранного смущения в голосе. Работали вместе?" Да, я в аппаратной работаю. Приходилось встречаться. Так мы ни к чему не могли придвинуться. Я не буду искренним, если не скажу, что я кое-что уже знаю о вас. Вот как. Конечно, ей надо сказать. Иначе мне ничего не удастся узнать от неё. Он питал к вам самые тёплые чувства, сказал я. И некоторые даже считают вас разрушительницей семьи. Она невесело улыбнулась, но не повернула головы. Это чушь, конечно. Сергея невозможно было поддвинуть на что-либо такое, чего он сам не желал. А если он чего-то желал, то остановить его было просто невозможно, продолжил я. Вы правы. Самым удивительным было то, что она говорила откровенно и не зажато. Во всём её облике угадывалась грусть, непоказная, а настоящая. Так грустят любящие. Я не ожидал, что вы придёте сюда. Почему? пожала она плечом. Что бы ни встретиться с вдовой? Я такая же вдова, как и она? Вот как вырвалось у меня. Она действительно его любила. Бабочка, которую Самсонов держал в руках и с интересом рассматривал. Мы так похожи со Светланой. В этом горе я имею в виду. Вы испытывали к ней какие-либо чувства? Подумав немного, она ответила: "Жалость". Жалость это уже потом. А сначала, наверное, было торжество победительницы. Вы её жалели? И себя тоже. Почему? Потому что женщину, которую оставил мужчина, можно только пожалеть. Феминистки не простили бы вам этих слов. Я не люблю феминисток. Вы первая женщина, от которой я слышу такие речи. Просто я не хочу быть независимой от мужчин. Всё как раз наоборот. Она сейчас говорила не о мужчинах вообще, а о Самсонове. Я понял. Женщина, которая могла бы привязать Сергея к себе на всю жизнь, была бы самой счастливой женщиной в мире, сказала Анна. А такая женщина существует в природе? она покачала головой. Светлана, наверное, осердилась на вас? Нет. А откуда вы знаете? Я разговаривала с ней. Вот как? искренне удивился я. Мы встречались с ней несколько раз, когда нам уже нечего было делить. Она печально улыбнулась. Самсонов мог вернуться, спросил я. К Светлане или к вам? Нет. Окончательный разрыв. Это не разрыв, качнула головой. Просто в один из дней вдруг начинаешь понимать, что человек тебе уже не принадлежит. Внешне всё остаётся как было прежде, но только внешне. И Светлана тоже понимала, что ничего уже не склеить. Мне кажется, она ещё надеялась. по её интонации я понял, что надеется как раз и не следовало. На балкон вышел Олег Пиров и с ним какие-то люди. Встали поодаль закурили. Я встал за колонной, так чтобы они меня не видели. Олег Пиров хочет сохранить программу, негромко сказал я. Моя собеседница покачала головой. Не получится. Потому что нет Самсонова. Да. Они со Светланой действительно были похожи. А могли женщины ненавидеть самсонова осведомился я теряя осторожность ну что вы тут же откликнулась моя собеседница его могли только обожать ответила уверенно не задумывшись ни на секунду я всё больше утверждался в мысли что светлана не имела к произошедшему никакого отношения загурский дёмин кожемякин один из них